Глава 12. Амелинда. Мой сын. Стоило впервые взять его на руки, как всё дурное позабылось. Хотела бы сама кормить его грудью, но увы молока почти не было. Хорошо, что заранее позаботилась о кормилице. Это была здоровая женщина из Эйшвелла, задорная и весёлая. И всё равно я боялась доверять ей малыша. Он казался таким маленьким, хрупким и до невозможности похожим на Эрвинга. Сладкий мой сынок. Сама рынь тоже постоянно находился где-то рядом. Лайза не раз пыталась его выпроводить. Она оставила кухню и взяла на себя заботы о моём здоровье. Но так как я была целительницей, то и восстанавливалась гораздо быстрее обычных женщин. Чувствовала, как внутри тела теплом разливается магия. Вот только не торопилась всем показывать, как хорошо себя чувствовала, потому что мне надо было объясниться с Эри, а я до сих пор не знала, что ему сказать. День нашей свадьбы вспоминался как кошмар. айк пистолет в его руках я думала умру на месте сделаю всё лишь бы защитить эрвинга моего мужа страшно было в это поверить а ещё немного стыдно ведь любила его и никак не могла поверить что мы уже муж и жена эри чувствовал и несмотря на то что не оставлял меня ни на минуту не донимал разговорами я то слышала его голос в соседней комнате тон то молча сидел у кровати думая о чём-то своём хотелось поговорить объясниться но слова будто застревали в горле Вот и вот этот вечер. Я отдыхала, наш малыш мирно спал, а Эрвинг стоял у окна и смотрел, как падает снег. Эри позвала его. "Что?" Он чуть повернул голову. "Как мы назовём нашего сына? А ведь я не думала об этом во время беременности. Ждала. Наверное, ждала самого Эрвинга". Эри улыбнулся. Я впервые за эти дни заметила, как устал он выглядит. Наверное, пришлось не просто. Война это не весёлая прогулка на свежем воздухе. Я хотел бы для начала услышать твои варианты, ответил он. Лучше твои. Тогда Эдгар. Эдгар, похоже на имя супруга. Мне нравится, сильное имя. Тогда так и решим. Я смотрела на Эрвинга и не уставала поражаться. Разве земля Эйшвелла не надоела ему до тошноты? Но он здесь, рядом со мной, с сыном, несмотря на моё состояние, на то, что не хотела становиться его женой. Как сказать ему главное, что люблю и счастливо. Пока слова не находились, оставалось ждать случая. Зато теперь нас связывал маленький Эдгар. Я только наделась, что мой сын изберёт для себя мирное поле деятельности, но вы, видение Айка, убеждали в обратном. Эри, а как там Айк? Вдруг вспомнила я о брате мужа, бывшего. Он хоть жив? А что ему станет? Эри сразу нахмурился. Я правда с ним не виделся. Хорошо, что ты напомнила. Пора поинтересоваться, когда он избавит нас от своего присутствия. Насколько я знаю, он вернулся в своё крыло под надзором Аниты. Похоже, между ними что-то есть, тебе не кажется? Эри пожал плечами. Конечно, вряд ли ему хотелось думать о Байке, а я радовалась, что он нашёлся. У всего так. Но как же он меня напугал. Не пойму, почему он не выстрелил, поделился Эрвинг. Я на тот момент никак не смог бы от него защититься. Он изменился. Ответила я тихо. Ещё тогда, когда его магия усилилась после ранения, и потом ты ведь тоже его не убил, хотя мог бы. Почему? Эрвинг промолчал, задумался о чём-то своём далёком и не собирался делиться мыслями. Может, он бы и ответил, но в двери постучали, и на пороге появилась взъерошенная Элайза. Лериа Милинда сказала шепотом: "Там такое, какое. Ой, даже не знаю, как описать". Что же произошло? Пришлось подниматься с кровати. Отметила, что чувствую себя удивительно отдохнувшей. Да, магия сделала своё. Ты куда? Эри тут же перехватил меня. Узнать, что стряслось? Ответила ему. Идём же. Схватила за руку и потащила за собой. Эринг кусал губы, видимо, разгадал мою уловку. Мне же было совестно и в то же время любопытно, откуда такой переполох. Попутят искала кормилицу, приставила к малышу, а затем мы с Эри спустились по лестнице. В общую гостиную послышался детский плач. Но вот только плакал не мой ребёнок. Мой сейчас спокойно дремал в кроватке. Вбежала в гостиную и замерла. На столе стояла большая плетённая корзина, а в ней, замотанный в одеяло, плакал малыш. В комнате, кроме нас с Сери, были только Шиан и Лайза. "Откуда ребёнок?" спрашивала я, отказываясь понимать. "У ворот нашли", рассеянно ответил Шиан. "Подбросил кто-то, постучал, а затем убежал". Тут записка, если Лериатеус, адресована вам. Лериатеус, пора привыкать к новому статусу. Хотя, наверное, на родине мужа я никакая не Лери, но сейчас было важнее другое. Я негнущимися пальцами распечатала тонкий конверт, достала сложенный в четверо листок и прочла. Лерейш, я навсегда покидаю Эшвил. К сожалению, ребёнка взять с собой не смогу. Прошу, найдите для Тианы любящую семью. Дина. Тиана, значит, Я уставилась на малышку, а записку передала Эрвингу, дочли Анарда и Дины. Сколько ей? Месяц или два отроду? Бедная девочка. На глаза навернулись слёзы. Я, конечно, понимала, что ребёнок был Дине в тягость, но как можно бросить такую радость? У неё были удивительные голубые глаза и светлый пух волос. Что это значит? угрюмо спросил Эрвинг. Я покосилась на Лайзу и Шана. Они поняли верно. Она, наверное, голодная. Лайза подхватила корзину с девочкой. Отнеси к кормильце, ответила ей. Пусть позаботится о крошке. И Лайза тут же поспешила вон, а Жан поторопился откланяться следом. Эри ждал ответа, а я пыталась подобрать слова. Ты помнишь мою компаньёнку Дину? спросила у мужа. Да, ответил тот. Такую забудешь. Ещё бы. Она для него была такой же, как те, кто его оскорблял и унижал. Так вот, Леонард изменял мне с этой девушкой, малышкой их общая дочь. Эрен молчал, только ходили желваки, казалось, вот-вот разразиться бранью, но он сдерживался, и оставалось догадываться, каких усилий ему это стоило. Э, что ты собираешься с ней делать? спросилса с сосредоточенно. Не знаю. Я и правда не знала. настолько погрузилась в свои заботы о Лео, в свою тоску, что и забыла о Дине, о том, что она уже родила. И как теперь быть с девочкой? О ней некому позаботиться, кроме меня, и я сама мать. Разве смогу оставить это крошечное существо на произвол судьбы? Тем более это дочь Леонардо. Она эш, и это её дом. Эри. Хорошо. Он тряхнул головой, будто сбросил оцепенение. Дочь твоего бывшего, говоришь? Да. Ты уверена? Конечно. Я знала о беременности Дины, и Лео знал. Не отрицал, что это его ребёнок. Тогда почему не позаботился о ней? Понимал ведь, что умирает. Ты меня об этом спрашиваешь, Шери? Я потёрла виски. Когда Лери Белли сказали, что Дина ждёт девочку, она приказала выставить бедняжку из замка, и Лео полностью согласился с матерью. Ему нужен был сын, а дочь никак не вписывалась в планы. Иногда я забываю, какой мразь он был. Эрвин взжал кулаки. Не говори так. Ещё скажи, я не прав. Подошла и крепко обняла мужа. Я по-прежнему не могла считать Лео мразью и грустила о нём, только Эрвингу об этом не сказала. Не стоит. Между нами всё и так слишком хрупко, зыбко, и я опасалась сломать те тонкие мосты, которые заново выстраивали мы оба. Хорошо. Эрвинг высвободился из моих объятий. За пределами замка знают только, что ты родила ребёнка. Скажем, что детей двое. Что? Я замерла, не веря своим ушам. Ты согласен, чтобы Тиана была нашей? Не стану скрывать, я от этого не в восторге, но эта девочка пропадёт одна. Не Айку же её отдавать. Он бы о себе позаботился, не говоря уже о других. Только давай решим сразу, Эми. Если мы удочерим Тиану, ты не станешь рассказывать ей, кто её настоящие родители. Никогда, если правда сама не всплывёт. неведомым образом. Обещаю. Я готова была плакать и смеяться одновременно. Кинулась на шею Эри. Он поцеловал меня нежно, бережно, растворилась в этой ласке. Но вдруг перед глазами встало суровое измождённое лицо Леонардо, и я отпрянула. Что не так? Эри смотрел на меня так утомлённо, что в сердце впилась игла. Где я оступился? Дело не в тебе, успокоил его, покачав головой. Совсем нет. Так годовчём. Объясни мне, отвела взгляд. Как объяснить, если саму разрывают на части противоречия? Конечно, дело было не в Эри, и моя любовь к нему только выросла, но всё случилось так внезапно, что я не могла сейчас осознать, как быть, а он требовал ответа. Мне нужно время, сказала тихо. Просто немного времени, и всё встанет на свои места. Время? Эри нахмудился. Сколько? Я не знаю. Сколько ями? Я тоже живой человек, и у меня тоже есть чувства. Может, ты ошиблась и любила совсем не меня? Что ты такое говоришь? Я взглянула ему прямо в глаза. А как мне ещё думать? Весной ты готова была на всё, чтобы спасти меня. Сейчас делаешь вид, будто мы чужие люди. Что изменилось? Разлюбила? Так и скажи. Хотя надо было признаться раньше, до того, как стала моей женой. Не разлюбила. Я пыталась подобрать слова, но удавалось с трудом. Но ты изменился. Я тоже. Мне надо осознать. Изменился? Эрвинг жёстко улыбнулся. Конечно. Легко любить раба, правда? Точнее, не любить, а жалеть. Тебе жизненно необходимо жалеть кого-то, Эмильда, о ком-то заботиться. А я, видимо, перестал подходить под эту категорию. Только знаешь что? Мне не нужна твоя жалость. И раньше была не нужна, а сейчас и подавно. Если бы я понял, что ты не любишь меня, оставил бы в покое. Эрит, ты не прав. Не прав? В чём? Его чёрные глаза угрожающе сверкали. Он сделал разделяющий нас шаг, стал близко-близко. Я думал, ты отказалась ехать со мной из-за того, что была замужем, и приняла это, потому что на тот момент ничего не мог тебе дать. Но ошибся, да? Ты любила не меня, а свои чувства ко мне. Не смей, я начинала злиться. Ты хоть слышишь, о чём говоришь? А почему я должен думать иначе? Я развернулась и выбежала из комнаты. У этого разговора не было перспектив. Понимала, что Эрвинг в чём-то прав. Конечно, не в том, что любила его из жалости. Нет, никогда. Я восхищалась им искренне и безоглядно. Конечно, мне было больно видеть его страдания, но любовь выросла не из этого. Однако с того момента, как узнала, что Лео умирает, я всё время отталкивала Эри и сейчас продолжала делать то же самое. Мне действительно требовалось время, осознать, отпустить. Всё происходило слишком быстро. Я будто ловила пальцами в воздух, а мой возлюбленный не желал ждать. Он скучал. Он прошёл всю страну, победил, чтобы быть со мной. Вот только ничего не могла поделать. Поднялась в свою комнату. Из детской слышались голоса кормилицы и Лайзы. Нет, не пойду туда. Вместо этого свернула в свою спальню, забилась на кровать. По щекам покатились слёзы. Как сказать Эрвингу, чтобы он меня услышал? Как объяснить, что люблю его больше жизни, но сейчас не способна ему это доказать. Перед глазами снова было его лицо, искажённое болью и обидой. Мояри, единственный мой. В дверь тихо постучали. "Это я, голубушка", заглянула в комнату Лайза. "Ой, а что это вы плачете, Лери? Разругались с Сери из-за девочки?" "Нет, что ты", я вытерла глаза и села. Надо всем сказать, что Тиана, моя дочь, сестра Эдгара, такое решение приняли мы с Эри. Счастье-то какое! Лайза прижала ладонь к груди и широко заулыбалась. Правильное решение, голубушка. Значит, сыночка Эдгаром назвали. Отличное имя. Так почему слёзы? Поссорилась с Эрвингом? Так глупо, Лайза. Почему он меня не слышит? Снова стало обидно до слёз. Да, рождение ребёнка повлияло на меня слишком сильно. Казалось, что внутри ураган эмоций, и как с ними справиться, понятия не имела. Вот что ли, Реми, служанка уставилась на меня большими глазами. Из-за чего поссорились-то? Не знаю, закрыла лицо руками. Надо пойти к Карвингу и объясниться, но сейчас это было выше моих сил. Поэтому успокоилась немного и ушла в детскую. Сытый и довольный Тиана мирно спала. А Эдгар таращился на меня своими невообразимыми глазами. Взяла сыночка на руки, вдохнула исходящий от него аромат. Милый мой, родной. Какое счастье, что твой папа с нами рядом. Счастье, на которое я не смела и надеяться, а теперь не знала, как с ним быть. Эрвинг стал моим миром. Никогда завоевал Эйшвиль, а когда спас мою жизнь и постепенно заполнил её всюда до донышко, я не знала никого лучше его, никого не любила больше. Так почему же настолько сложно позволить себе стать счастливой, отпустить прошлое и жить будущим? Почему?